«Не меня меня, Нойс. Из... Ему стоило большого труда назвать ее по имени». Голос ее звучал тихо и нежно. «Разве ты не видел нас? Разве ты не знал с самого начала, что мы...» «Нет, нет, я не могу увидеть себя», — заикаясь, прервал ее харлан «Ведь я не принадлежу к ре... Меня не было здесь до моего появления. Я не могу тебе этого объяснить». От смущения и замешательства ему стало совсем не по себе. Какое бесстыдство! Спокойно говорить о таких вещах. И он тоже хорош, чуть был не попался в ловушку и не ляпнул слово «реальность» самого запретного из всех слов при разговорах с форемянами. Она слегка подняла брови, отчего ее глаза стали совсем круглыми, в них засветилось лукавое изумление. «Тебе что?» — Нам не следовало так поступать. — Почему? С точки зрения 482-го столетия ее вопрос был совершенно невинным. — Разве вечным нельзя? В ее голосе послышалась насмешливая издевка, словно она спрашивала, разрешают ли вечным есть? — Не называй меня вечным, — остановил ее Харлан. — А если тебя интересует это... Как правило, нет. — Ну что ж тогда ты не говори И я не скажу. Встав, она плавным движением бедер оттолкнулась с дороги, стоявший между ними столик, и присела к нему на колени. Харлон на мгновение оцепенел с протянутыми вперед руками и безуспешно пытаясь остановить ее, нагнувшись, Она поцеловала его в губы. И от этого поцелуя стыд и замешательство растаяли без следа. Незаметно для себя Харлан занялся тем, чего профессиональная этика наблюдателя не допускала ни в коем случае. Он стал задумываться над проблемами существующей реальности и характером предстоящего изменения. Это изменение не должно было коснуться ни распущенных нравов, ни искусственного выращивания плода, ни господства женщин во всех областях жизни. Все это было и в предшествовавших реальностях. И совет времен с неизменным благодушием взирал на подобные вещи. Финн же сказал, что изменение будет малым, почти неуловимым. Одно было ясно. Изменение коснется группы людей, находившихся под его наблюдением. Оно затронет привилегированные классы, аристократию, богачей, сливки общества Больше всего его тревожило, что изменение почти наверняка затронет Нойс. С каждым пролетавшим днем его мысли становились все мрачнее, отравляя ему даже радость от встреч с Нойсом. Что стрясло с тобой? — беспокойно спрашивала она. — В первые дни ты был совсем не таким, как в... как в том месте. Тебя ничто не угнетало, а сейчас у тебя снова такой озабоченный вид. Это потому, что тебе надо возвращаться обратно? — И поэтому тоже, — ответил Харлан. — А тебе обязательно надо вернуться? — Да. — А что случится, если ты опоздаешь? Харлан чуть было не улыбнулся. Им бы не понравилось мое опоздание, — сказал он, и с тоской подумал о двух запасных днях, предусмотренных инструкций.